А значит, и пытаться говорить с ним было бесполезно, но она ощущала страх. Этот страх был сильнее доводов здравого смысла. Именно страх не пускал ее в этот окутанный мраком дом. Лучше сматываться отсюда и немедленно. Или нет? Подъехав к другому концу подъездной дорожки, эми заметил развилку. Направо уходила аллея, которая тянулась вдоль дома и вела гаражу с обратной его стороны. Помедлив, Эмми присмотрелась и увидела, что дверь гаража поднята, а внутри стоит большой Кэйди Рэмсбаха. Но что здесь сделала другая машина, видавшей виды красный понтиак, который стоял бампером к гаражу? — Это точно не была вторая машина от Рэмсбаха. Не могло быть у него такой развалюхи. Если она принадлежала другому гостю, то почему тот не оставил ее перед домом, если, конечно, он не стремился спрятать ее от посторонних глаз? Если последнее предположение было верно, то этот человек оказался весьма рассеян, поскольку он забыл выключить в машине радио. Изнутри явственно доносилась музыка, наверное, ее можно было услышать даже с улицы. Не исключено, конечно, что человек сел в машину незадолго до появления Эми. Включил радио и как раз сейчас собирался отъезжать. Это было весьма вероятно. С первого взгляда Эми не заметила, что фары понтяка включены, и что это они освещают машину Рэмсбаха, стоящую в гараже. Эми ждала. Готовы дать задний ход, как только понтяк тронется с места. Но машина не двигалась, хотя фары были включены, а музыка продолжала играть. Может быть, водитель все же отправился в дом, не погасив огни и не заглушив радио? Эмми вгляделась в расплывчатый силуэт, видневшийся за задним стеклом понтяка. В машине кто-то был, кто-то сидел за рулем, и что-то было не так. эми выключила фары, вынула ключ зажигания и бросила его в сумочку. Выйдя из машины, она двинулась по аллее, огибая дом. Воздух был неподвижен, затишье перед бурей, которая вот-вот должна была разразиться. Когда она приблизилась к левому борту Понтияка, музыка стала слышнее, а очертания того, кто сидел за рулем, отчетливее. Вот только человек внутри не сидел за рулем, а лежал на нем. Либо водитель был пьян, либо потерял сознание от духоты. Эмми постучала ногтями в стекло, контрапунктом к музыке, доносившейся из приемника. Ответа не последовало, и она подала голос. — Эй, что-то случилось? Откройте! Ответа не было по-прежнему. — Определенно, что-то случилось. эми потянула на себя ручку дверцы, та распахнулась, из селона вырвались громкие звуки музыки, и выскользнула неясная тень. Очевидно, человек за рулем сидел, прислонившись к дверце, и теперь он вывалился из машины и упал навзничь на аллею. Темнота скрадывала черты лица, и имя пришлось пристально всмотреть, чтобы распознать их. Вчерашняя встреча была короткой, но имя она запомнила. Дорис Хантли. Дорис Хантли лежала широко раскрытыми глазами, ее светлые волосы спутались, на ней было темное платье свет которого не позволял определить окружающий мрак и колье. Сверкнула молния, на мгновение осветив окрестности, но и этого мгновения оказалось достаточно, чтобы понять то, что эми приняла за колье. На самом деле было глубокой кровавой раны, прорезавшей горло до Хантли. Испуганный возглас, вырвавшись у Эми, был заглушен раскатом грома, и в этот миг кто то коснулся ее плеча. Обернувшись, она увидела перед собою шерифа Энгстрема. Глава четырнадцатая Его звали Эл. Едва ли можно было сказать, что он ел на обед, но, очевидно, Это все еще доставляло ему какое-то неудобство, поскольку, сидя за столом Эмгстрома, он не переставая грызу очистку. Само по себе это не раздражало Эмми. Этот рыжий, веснущатый, кослявый образчик человеческой расы, возможно, был помощником шерифа.